Глава третья. Миф о христиане Розенкрейце и поддельные предания. Долгие годы после публикации розенкрейцерских манифестов люди-ученые совершенно серьезно обсуждали даты рождения и смерти основателя ордена христиана Розенкрейца. Предположения мало отличались друг от друга. В общем, все соглашались, что открытие гробницы приходилось на 1604 год, в какой-то степени знаменующий собой год первый от начала спасения. С учетом того, что гробница находилась под спудом в течение 120 лет, а патриарх умер в возрасте 106 лет, получается, родился он в 1378 году, покинул этот мир в 1484, или, как неоднократно потом отмечалось, спустя год после рождения Мартина Лютера. Поэтому, Врач Рудольфа II Михаэль Майер, рьяный защитник зарождавшегося розенкрейцерства, с полным основанием мог утверждать, что эпоним движения был современником знаменитых алхимиков Альберта Великого, Арнольда из Вилановы и Раймонда Лулия. Однако, если не считать сведений Фамы и химической свадьбе Андрея, никаких иных следов пребывания розенкрейц на нашей грешной земле не обнаружено. Нельзя, разумеется, брать на веру заметку в голландском масонском журнале «Свастика» за 1912 год, где помещен портрет христиана Розенкрейца, сделанный по очень редкой древней гравюре. Нет никаких подтверждений тому, что философ, размышляющий над черепом, действительно христиан Розенкрейц. В то же самое время в другом голландском журнале масон брат Синтетикус, поделился удивительными откровениями о реинкарнациях души Розен Крейца. Дух основателя братства, утверждает он, после смерти, вновь приняв телесную оболочку, появлялся в разных странах Европы. Когда возникала необходимость или, если того, требовала какая-либо новая сторона его деятельности, он покидал одно тело и вселялся в другое. В первый свой приход он основал розенкрейцерский орден. Несколько веков спустя он, рука об руку с алхимиками, служил как бы повивальной бабкой современной науки. Это столь показательное свидетельство, подтвержденное и госпожой Бизант, автор последней истории розенкрейцеров Виттеман воспринял как якобы неопровержимое доказательство реального существования христиана розенкрейца – Как бы то ни было, других доводов он не приводит. Михаэль Майер недалек от истины, когда в своем розенкрейцерском каноне делает попытку объяснить происхождение имени Розенкрейц. Братья Розового Креста, утверждает он, пользуются, согласно предписаниям ордена, знаком из двух букв РК, как вспомогательным средством. Этот знак каждый волен интерпретировать по своему усмотрению. Между тем, как только появились первые писания братства, нашелся ревностный толкователь, приписавший буквам РК значение розенкрейц. Вскоре это объяснение стало общим местом, хотя сами братья впоследствии заявляли в своих работах, что их напрасно называют розенкрейцерами, так как буквы РК обозначают имя их основателя лишь символически. Собственно говоря, в первом манифесте речь идет о, лишь о братстве Р.К. и об отце КРК. Официальное название братства появилось только в ответе Адама Хазельмайера в обоих изданиях 1612 и 1614 годов, прилагаемом к ФАМА. Получается, Хазельмайер и есть тот ревностный толкователь. Возникает подозрение, что такого человека никогда не было, и перед нами чистейшая мистификация». От внимание кропотливых исследователей ускользнул отрывок из одного анонимного трактата, опубликованного в 1624 году в ответ на памфлет Нейхауза. Там черным по белому написано «Если создатели и основатели общества не христиан Розенкрейц, если они его просто придумали, то этим они хотели сказать, по крайней мере, я так думаю, что для них, и наделенных высочайшей мудростью, Простой крест преобразился в этой жизни в благолепную цветущую розу. Ведь что такое для других крест, как не телесные недуги, а зачастую душевные невзгоды и мучения? Мудрецы, милостью Божией стяжавшие наивысшее озарение, от подобных напастей избавлены. Для них отверстым пребудет тайный смысл священного писания. Этот текст, весьма поздний, как мы увидим, прекрасно отражает глубинный смысл учения розенкрейцеров и стремлений ученейших представителей братства. Он практически не оставляет камня на камне от привычной легенды, утверждая, что имя и жизнь христиана розенкрейца – вымысел, составителей фама. Миф, искусная притча, которая должна объяснить миру доктрину и чаяния розенкрейцеров, представленные красноречивым двойным символом креста и розы. В слове «розенкрейц» розовый крест, заложено основание розенкрейцерской мудрости. Отвергнув легенду о розенкрейце, естественно, задаешься вопросом, существовали ли розенкрейцерское учение и само братство, никак не связанные с этой личностью до публикации манифестов в 1614 году. И тут, как обычно, нет недостатка в довольно смелых предположениях. Так, Ириней Агностус, те же годы утверждал, наш орден появился задолго до христиана Розенкрейца, он его лишь преобразовал, как философу ему не было равных, а вот познаний в вопросах веры ему не доставало. Он основатель нашего общества не более, чем Соломон, потому что сначала возникает учение, и лишь потом рождаются люди, которым суждено стать их выразителями. Рассуждая таким образом, теоретик розенкрейцерства как бы лишал общества основателя, а заодно и каких-либо исторических характеристик, возводя его появление к незапамятным временам. Тем самым он недалек от Майера, который объявлял розенкрейцеров наследниками брахманов и египтян, элевсинских евмалпидов, самофракийских мистов, персидских магов, эфиопских гимнософистов, пифагорейцев и Великой Греции и мудрецов Аравии, другими словами, всех когда-либо существовавших мистиков. Витте Мансу и этого показалось мало, и он дополняет список. Можно в связи с этим упомянуть также школы неоплатоников – Аммония, Сакаса, Плотина, Порфирия, Емвлиха, Прокла, гностические общества, альбигойцев, рыцарские ордена, тамплиеров, бегардов и гуситов, то есть всех тех, кто хоть в какой-то степени занимался эзотерическими проблемами. Давайте, однако, условимся, что мы будем иметь в виду, пытаясь проследить историю строго определенного движения – историю братства и историю его учения мы не ставим знак равенства между всеми более ранними или современными разомкрцером философскими течениями которые могли так или иначе поспешествовать в разработке розомкрыйцерских идей и даже когда речь пойдет об источниках этой философии а таковых на удивление явных и непосредственных мы обнаружим достаточно мы не ограничимся туманными аналогиями и констатацией более или менее сходных устремлений. Если довольствоваться этими узкими рамками, трудно прийти к согласию в вопросе о происхождении братства – упомянули лишь утверждение Спенсера Льюиса, главы американского общества «Розового креста», который в 1915 году заявил, будто истинным основателем их общества является никто иной, как фараон Тутмос III, и что известный крест, увенчанный петлёй, есть просто-напросто разновидность символа розенкрейцеров. Можно возразить, что Анг с его строго определенной ролью в египетской религии Существовал задолго до Тутмоса III, да он и совсем не походит на символическую фигуру, которую Розенкрейцеры в 1614 году переняли, как мы впоследствии увидим, у алхимиков XVI века. Упомянем еще романтическую картину Элифаса Левии, выполненную, отдадим ему должное, рукой мастера. Пока мир раздирали религиозные войны, тайные общества иллюминатов, теургические организации, общество высокой магии – пустили корни в Германии. Наиболее древними из них, по-видимому, были розенкрейцеры, символика которых восходит к временам гвельфов и гибелинов. Роза и крест вовсе не нуждалась ни в гвельфах, ни в тайных обществах вообще, чтобы стать привычными символами в кругах мистиков. Не стоит придавать значение и бездоказательному утверждению – В пасторском послании братьев Розового Креста XVIII века будто орден вот уже две тысячи лет выпускает свое ежегодное издание. Розенкрейцерские библиотеки XVIII века кишат свежевыполненными подделками. Ничто не подтверждает также версий об основании ордена Таулером Фомой Кемпийским или анонимным автором германской теологии, то есть самим Лютером, в гербе которого, как и в гербе Андрея, крест сочетается с розой. На самом деле источник всех этих нелепостей, длящихся уже около полувека, писание немца Карла Кизеветтера, автора, впрочем, важной и во многом примечательной истории тайных наук. В конце XVIII века в журнале попюса «Инициация» появилась история ордена розенкрейцеров, вышедшая из-под пера Кизеветтера и на скорую руку переведённая Барле. Тема чрезвычайно интересовала всех троих. Папиус и Барле в то время возглавляли каббалистический орден Розового Креста за 10 лет до тех событий, основанных маркизом Станисласом де Гуиатой. От этого ордена, в свою очередь, отпачкуется католический орден Розового Креста Сара Жозефена пиладана новоиспеченному ордену надо было во что бы ты ни стало обзавестись доказательствами своего древнего происхождения. За дело взялся Кизиветтер. Он, вероятно, из самых лучших побуждений прибегнул к целому ряду фальшивок. Ладно бы только это, но все последующие авторы вплоть до недавних не гнушаются тиражировать эту ложь, не потрудившись даже проверить ее происхождение». Кези Веттер называл себя правнуком последнего императора общества Розового Креста, жившего в XVIII веке. Его предок якобы собрал все сведения о розенкрейцерах за период с 1764 по 1802 год – Среди них попадались совершенно замечательные, например, история одного брата Розенкрейцера, которому в 1748 году удалось алхимическим способом получить не менее 4 центнеров золота для курфюрста Саксонского. После этого чудодей как сквозь землю провалился, оставив несколько капель эликсира. Именно от прадеда, столь же мифического, как и это золото, Кизи перепали бесценные книги и уникальные рукописи. Подлинные документы красноречиво опровергают сведения Кизи Веттера, которые не исключено существовали лишь в его пылком воображении. Так, заявляя, что Раймунд Лилуй – Арнольд из Вилановы и многие другие известные оккультисты, стараясь расширить свои познания, Кизеветтер полагает, что этого нельзя было достичь, не состоя в тайном обществе. Из места в карьер переходит к так называемым фактам. название тайных обществ утверждает Кизеветтер черным по белому прописанное в известном сборнике алхимических трудов, публиковавшемся рядом авторов в Страсбурге, начиная с 1613 года под общим названием «Химический театр». На странице 1028 в четвертом томе сборника Кизи Веттер якобы обнаружил текст под названием «Полное изложение философии и алхимии братства Розового креста», подготовленное сиятельнейшим графом де Фалькенштейном, нашим императором в году 1374-м от Рождества Христова, предваряющий алхимический трактат XIV века. В 1937 году Сидир, даже не взяв на себя труд обратиться к первоисточнику, который наверняка имеется в любой серьезной библиотеке, воспроизвел на латыни название этой работы, но, правду убрал слова братства Розового Креста, сочтя их поздней вставкой – А раз в 1374 году, год рождения христиана, существовал некий император, то существовали в XIV веке и тайные общества масонского типа, с необыкновенной легкостью, заключает историк. Однако в первоисточнике написано буквально следующее. Тут берет начало истинная практика химия, метра арталануса парижского, испытанная и опробованное в году 1358 году. Каковая практика была изложена и представлена в самом кратком виде Жианом Дамблером Английским по книгам вышеупомянутого мастера по наказу славнейшего и сиятельнейшего принца, отца философов сеньора графа де Фалькенштейна, божественным проведением архиепископа святого города Трира в год 1386 от Рождества Христова. Ни о розенкрейцерах, ни об императоре нет ни слова. Да и выражение «отец философов» обычное в духе времени лесть по отношению к князю церкви, епископу, интересовавшемуся, как и все богословы и прилаты той эпохи, алхимии и философии. Кизеветтер просто-напросто сфабриковал требуемый текст, будучи уверен в том, что никому из читателей в голову не придет проверить столь, казалось бы, правдоподобную цитату. «Мы не применим указать на массу других столь же бессовестных фальшивок, которые продолжают кочевать из работы в работу. Переходя к истории о Розенкрейдсе, Кизи Веттер развивает тему Фама и приводит следующие детали, возможно, подчеркнутые им в своей розенкрейдсерской библиотеке. Заручившись в их верности и молчании, Розенкрейдс раскрыл членам первого кружка Свои тайны. Тайны эти были записаны в особые книги, и хотя впоследствии обретены были и другие рукописи, эти манускрипты остались стержнем основы библиотеки Ордена. В моем собрании есть несколько таких манускриптов, восходящих приблизительно к 1450 году с обозначением года и имени главы Ордена, по чьему распоряжению они были созданы. Случай с графом Д. Фалькенштейном, который легко проверить, наводит на определенные размышления относительно других документов, которых никто никогда не видел. Впрочем, не исключено, что Кизи Веттер сам стал жертвой мистификации. Я своими глазами видел микрофильм одной подобной фальшивки, бережно хранимый Британским музеем под шифром «Хорлеан 6485» среди неизданных работ Джона Ди «1527» 1608, написанных до раскола в розенкрейцерском движении. На полях трактата о тайне розового креста стоит имя автора, а в конце трактата приведен год 1713, который администрация британского музея связывает с именем автора, утверждая, что речь идет о поздней копии. Этот трактат озадачивает. В конце вполне обычного алхимического труда «Оригинал я не искал», где нет и намёка на розовый крест, кроме, как в предисловии, явно более поздним и тенденциозным. Составитель этой фальшивки воспроизводит буквальный английский перевод – Михаэля Майера. Фальшивку из желания возвести историю розового креста к XVI веку и приписать к нему такую знаменитость, как Ди, выполнил какой-нибудь брат в XVIII веке. Библиотека Кизи Веттера, по-видимому, содержала документы именно такого рода. Разобравшись с Розенкрейцером и мистическим домом Святого Духа, который он считает чем-то вроде масонской ложи братства, наш историк переходит к единственному известному ему главе ордена XV века Иоганну Карлу Фризену, скрепившему своей подписью рукопись 1468 года под названием «Ключ мудрости». Нетрудно догадаться, как сочинялась эта новая фальшивка – В XVIII веке, на этом я еще остановлюсь, когда легенда о Розенкрейце стала казаться совсем уж неправдоподобной, придумали Розенкрейцера Иоганна Карла фон Фризао. Сидир возвел его в главу ордена, тот якобы был им в 1622 году тщетно пытаясь заменить нелепую выдумку об отце христиане Розенкрейце историей о новом кумире. Этот забавный текст я приведу позднее. Далее следует Великая эпоха Парацельса и Корнелия Агриппы, мимо которой Кизи Веттер не мог пройти. Приняв на веру слова Корнелия Агриппы о том, что в 1507 году в Париже он познакомился с некими Ландольфом и Гальбианом, более о них ничего не известно, которых будто бы приобщил к тайным наукам, Кизи Веттер делает вывод. В начале XVI века, в 1507 году, Знаменитый Корнелий Агриппа основал в Париже тайное общество, схожее с орденом Розового Креста. В 1650 году, то есть 150 лет спустя, Розенкрейцер и Реней фиолет определенно называет Агриппу императором, свидетельство, которое мы напрасно стали бы искать в трудах англичанина Филалета, дутого апостола движения Розенкрейцеров в период его упадка. В другой своей работе Кизи Веттер добавляет, что общество быстро распространилось вплоть до Германии, Италии и Англии. Предположение о разветвленной сети общества еще менее доказательное, чем существование самой парижской организации, основывается лишь на перемещениях Агриппа, который, подвергаясь преследованиям из-за своих оккультистских взглядов, на одном месте подолгу не сидел. Неудивительно также, что Кизиветтер задался целью сделать отцом розенкрейцерской традиции Парацелеса, наиболее значительного оккультиста XVI века. «Теперешний вид розе и кресту, не утруждая себя доказательствами, заявляет Кизиветтер, предал Парацелес. Во время своих путешествий по Азии он без сомнения приобщился к тайным учениям Индии». В Европе Парацельс обзавелся большим числом учеников из числа людей, образованных и даже ученых. К сожалению, связи его организации с розенкрейцерскими обществами прежнего толка проследить уже невозможно. Парацельса, этого лютора от медицины, в моих манускриптах называют не просто императором ордена, но и его преобразователем. Немаловажное значение имел титул «Монарха секреторум», Именно так Парацельс называл себя сам, хотя его и упрекали за это в мании величия. Сегодня мы знаем, что Парацельс не бывал в Индии. Кстати, в своей более осторожной истории оккультизма Кизиветтер не повторил чужих измышлений на этот счет, хотя и не применил включить их в историю Розы и Креста. Парацельс никогда не называл себя ни монарха-секретором, ни императором, ни тем более преобразователем Розы и Креста. Это землер в 1786 году объявил Парацельса и тем, и другим, и третьим, присовокупив ещё и титул «Rex Physicus», которым с древних времён наделяли себя наиболее видные алхимики. Сам Парацельс писал «Знаю, что подобает мне монархия, подобает мне честь, но не я себя возвышаю, естество возвышает меня». Это значит, что для грядущих поколений он станет непререкаемым авторитетом в сокровенных науках. Таковым и впрямь почти на два столетия прословет Парацельс, открывший тайну великой природы. Однако из этого не следует, что он руководил каким-либо секретным обществом. У нас нет ни одного достоверного документа, связывающего Парацельса с таким обществом, даже если предположить, что оно существовало. Его последователями, коих набралось немалое количество, позже мы разберем, что означает выражение «последователи в астрале», стали врачи, принявшие его учения. К 1590 году, продолжает Кизи Веттер, орден Розы и Креста приобрел широкую известность. Мы знаем, что в этот и последующие годы французский алхимик Барно путешествовал по Германии в поисках метров герметиков из розы креста, дабы вступить в их общество. Кизиветр ссылался на предисловие к известиям братства розенкрейцеров от 1597 года. На самом деле речь идёт о вышедшем в 1616 году труде с предисловием, датированным 1597 годом, на котором я подробно остановлюсь, в соответствующем месте. Сразу оговорюсь, что ни Барно, ни Братство Розы и Креста тут ни при чем. В предисловии, под которым стоит более поздняя дата, делается первая попытка, впрочем, неудачная, основать философическое общество, пока без названия, прототип будущего Братства. Из письма того же Барно, продолжает Кизиветтер, следует заключить, что он вступил в тесное сношение с Розой и Крестом, Не исключено, что он даже стал императором, и что Генрих IV, упомянутый здесь совершенно не кстати, и Морис де Нассау тоже не были чужды братству. единственно слегка портит радужную картину то, что император Рудольф II, ревностный переверженец магии, алхимии и астрологии, как ни странно не вошел в контакт с Орденом, хотя у него во врачах подвязались розенкрейцеры Джеральд Дури, Тадео Шеде Хайек и Михаэль Майер. У нас будет случай успокоить Кизи Веттера. Письмо же Барноя впоследствии подвергнут тщательному анализу, так как это единственный документ, на основании которого обычно делают заключения будто бы в XVI веке существовали тайные общества. Мы увидим, однако, что письмо это ровным счетом ничего не доказывает. Пока заметим лишь, что не в письме, ни в работах барно нет ни малейшего намёка на братство Розы и Креста. Дабы покончить, наконец, с первой частью истории Розы и Креста, составленной Кизеветтером, добавлю, что этот последний заявляет, будто владеет манускриптом Иоганна Арнта, большого друга Андрея. Рукопись якобы нельзя было отдавать лютеранам, тем более и среди розенкрейцеров нашлись богословы. Название этого таинственного манускрипта Второй трактат о молчании Бога. Он был написан в опровержении нашумевшей книги Силентиум Деи небезызвестного пастора. Далее в истории речь идет об упадке братства в 1624 году и о его связях с франкмасонством. Мне пришлось обречь читателя на чтение длинного комментария к фальшивкам и нелепостям, потому что, повторюсь, на них одних сегодня и строится во Франции история розенкрейцеров, причем вплоть до последнего времени статья Кизеветтера служила едва ли не единственным источником, а сам он непререкаемым авторитетом для историков. Следует, впрочем, заметить, что фальшивкам Мы обязаны не только Кизи Веттеру, я уже не говорю о тех загадочных документах, благодаря которым современные розенкрейцеры возводят свою историю ни много ни мало к самим тамплиерам. Без тамплиеров, судя по всему, тут вообще не обойтись, и мы уже без особого удивления узнаем, что в 1414 году они объявили себя рыцарями Розы и Креста. Ни одна оккультная организация не обходится без приукрашателей своей истории. Верхом беспардонности кажется попытка Сидира возвести в императоре ордена Розенкрейцеров 47 посвященных, которые, согласно Агностусу, получили тайные знания о мире от самого Бога. Перечислим лишь самых известных – Авраам, Давид, Соломон, Ездра, Филон, Иудей, Христос и через него святой Иоанн, Петр, Демиане, Якоб, Ворогинский – Кроме того, автор, словно ему мало фальшивок Кизи Веттера, приводит выдержки из «Известий братства иллюминатов» Юлиуса Спербера 1597, который сам же Сидир и выдумал, опираясь на уже цитировавшиеся «Известия братства Розенкрейцеров» за 1616 год, второе предисловие которого, помеченное тем же годом, появилось за подписью «Ю.СП». Единственным оправданием тут может служить лишь то, что в XVIII веке такие, с позволения сказать, приемы использовались с полши рядом. В 1720 году Талант ничуть не сомневался, что задолго до Фама существовали центры, ложи розенкрейцеров в Голландии и Венеции, где якобы и появилась их первая книга – Никто, разумеется, ее в глаза не видел, но через сто лет после фама для реанимации Розы и Креста во что бы то ни стало, надо было вдохнуть в миф новую жизнь и переосмыслить манифест. Оба уже не пользовались прежним доверием. В 1742 году Гермипус Кохаузен неожиданно заявил, что в действительности у истоков Ордена Розенкрейцеров стоял проживший 300 лет алхимик Артифий – ученик еще одного Мафусаила, алхимика баленуса В 1751 году вышла в свет книга, приписываемая Луи Кунраду Мотанусу, иначе Бергену, якобы сочиненная в 1635 году. В вышедшем посмертно произведении, проникнутом масонскими образами и масонской терминологией, Матанус жалуется, что в 1622 году в Гааге его исключили из ордена розенкрейцеров из-за форменного пустяка. Розенкрейцеры, заявляет он, донимали его своими облыжными обвинениями целых 30 лет. Простой расчет, сделанный Землером в 1801 году, указывал на 1592 год как дату основания Ордена. Позже я остановлюсь на том, почему в 1740 году прежнюю дату 1622 год понадобилось изменить. В 1782 году некий автор поведал публике, будто в Лейпцигской библиотеке хранился манускрипт Михаэля Майера впоследствии, разумеется, утерянный, согласно которому братство древних магов или мудрецов возродилось в 1570 году под названием «Братья Золотого Розового Креста». Дело в том, что в 1780 году была предпринята попытка основания масонской организации «Золотого розового креста» на руинах утратившего доверие общества розенкрейцеров, и нужно было доказать, что ее корни уходят в вглубь веков. В общем, история розенкрейцерства менялась в зависимости от обстановки. Так Кизиветр отнюдь не был лицом незаинтересованным. В то самое время, как я уже говорил, Станислас де Гуайта старался поднять престиж только что образованного им каббалистического ордена Розового Креста. Надо было пожертвовать второстепенным, чтобы спасти основное. Дабы не стесняться своего прошлого, отстоять которое, казалось бы, уже невозможно, надо было доказать, что орден значительно старше французских лож Великого Востока. Кизи Веттер отлучает манифесты Фама и Конфессио от розенкрейцерской традиции и предает анафеме химическую свадьбу Андрея. Основание ордена розы и креста» отодвигают в далекое прошлое, заменяя дату рождения мифического Розенкрейца на дату создания манускрипта Франкенштейна. Ясно, что нашему исследованию эти фиктивные данные не помогут. Может, мнение о происхождении Розы и Креста совпадали хотя бы в эпоху появления Фама? Ничуть. Одно очевидно – списки Фама ходили по рукам, за несколько лет до её выхода в 1614 году. В конце XVIII века немецкому учёному Бегеману удалось раздобыть экземпляр ответа Адама Хазельмайера, названного Хазельмейером. Он датирован 1612 годом. Место издания не указано. Примечание. Ответ досточтимому братству теософов Розы и Креста в оригинальном названии «Де», а не «Деларос Круикс» и «Вон», а не «Вон», «Розен Крейтс», как в издании 1614 года. Конец примечания. Поэтому вполне правдоподобно, что автор, как он утверждает, уже в 1610 году видел рукопись фама созданную никак не позже этого года. Во всяком случае, она появилась раньше ответа Хазельмайера. Чаще всего первые розенкрейца рассылаются, как я уже говорил, на 1604 год, дату, когда нашли склеп отца розенкрейца. По одному исчислению и дату, когда началось и спасение по-другому. Никто никогда не объяснял, почему именно этот год выбран за точку отсчета. В автобиографии Иоганн Валентин Андрея относит химическую свадьбу христиана розенкрейца к своим юношеским трудам 1602-1604 годов, называя ее написание, по причинам на которых мы остановимся позже, «мальчишеской выходкой». Андрей ничего не говорит о том, почему произведение, о котором он отзывается так пренебрежительно, вышло в свет у его Страсбургского издателя только в 1616 году. Объяснить само имя Розенкрейца и многочисленные намеки на символику розы и креста позднейшими вставками трудно, хотя такие попытки и предпринимались, поэтому предположили, что в 1603 году уже существовал первоначальный вариант «Фама», познакомившись с которым Андрея написал химическую свадьбу. Чтобы согласовать признание Андрея с расхождениями в датах, вовсе нет нужды в таком недоказуемом и замысловатом предположении – Совпадение дат, 1604 год или около того, написание химической свадьбы и обнаружение склепа крейца и самого послания довольно явственно доказывает, именно тогда родилась розенкрейцерская идея, а возможная легенда о Розенкрейце. Между 1604 и 1610 годом Идею и легенду развили и распространили Андрея и те, чьи имена мы попытаемся определить. В окончательном виде манифест появился не раньше 1612 года, то есть не раньше выхода в свет раздела 77-го новостей Парнаса, который представлен в манифесте 1614 года. Начиная с 1616 года некоторые апологеты розы и креста» Стараются все запутать, утверждая, что орден значительно древнее, и его образование следует отнести к 1597 году. Такой целью задаются известия братства Розы и Креста, изданные в Данциге в 1616 году с предисловием «ISPVH», по мнению некоторых, Юлиуса Шпербера, к тому времени уже умершего, которому предшествовало письмо без подписи, помеченное 1597 годом. В этом последнем ценном для нас по ряду причин послании говорится, что в 1597 году, в пору, когда оно создавалось, никакого братства еще не было, а между тем оно было необходимо для спасения мира, поэтому автор пытается собрать единомышленников под свои знамена. Документ содержит одно указание, которое поможет нам понять почему выбрана именно эта дата автор утверждает что видел в швабе книгу рукопись книги некоего игидия гудмана о котором мы ничего не знаем сидир правда по своему обыкновению из ничего скроил таки ему биографию по всему выходило что гудман человек в высшей степени озаной истиной и наделенной божественной мудростью Труд этот автор приобрел бы за любую цену, однако не нашел его в продаже. Это не мудрено, если дело происходило в 1597 году. Книга «Раскрытие божественного величия», приписываемая Гутману, появилась лишь в 1619 году в Данциге. примечание Лангле Ди Фринуа в своём каталоге книг о розенкрейцерах упоминает ганноверское издание от 1609 года. Конец примечания. Подготовка же к её изданию велась с 1616 года. Совершенно очевидно, что тут опечатка. Опечаток, причём самых удивительных, там множество, особенно в немецких словах. Редактор и корректор явно не сведущие в немецком языке. Или просто ошибка – На той же странице есть и другие. Именно в это время, как мы увидим, Андрея, которого считали тогда основателем и главой братства, идет на попятные и заявляет, что бессмысленная затея или комедия, связанная с Фаамой и фиктивным братством, зашла слишком далеко. Розе и Кресту надо было отмежеваться от Андрея, независимо от того, писал он свои труды с серьезными целями или в шутку. В своем раскрытии божественного величия псевдо Гутман обыгрывает некоторые предсказания Парацельса, утверждавшего в частности, что через 58 лет после его смерти, то есть в 1598 году, произойдет выдающееся событие. Так как ничего знаменательного в тот год не случилось, появилась возможность назначить на эту дату создание Розы и Креста, подтвердить задним числом пророчества Парацельса ни в пример Землеру, мы в эту ложь не поверили». Короче говоря, братство, если таковое существовало, или, по крайней мере, розенкрейцерская философия и легенда о христиане-розенкрейце возникли никак не раньше начала XVII века, причем разрабатывались они, скорее всего, между 1602 и 1612 годом. Кто же все это придумал? Попробуем разобраться.